489. -е. Гуру. Спросит, как же приобрести нужные знания, если неизвестно, у кого его можно получить, где и как? Ответьте, устремление магнитно. Оно неотменно, если достаточно сильно, привлечет и нужные условия, и нужных людей, и голод дух будет насыщен. Мысль магнетична, она притянет из пространства нужные элементы. Формула «стучитесь» и ответит вам. Ищите и обрящите, просите и дастся вам действительной поныне. И даже еще более «действительно», чем раньше, когда мысль была около человека. Теперь же мысль приобрела пространственные значение и зов, и отклик осуществляются быстро, Только надо, чтобы сердце участвовало в зове, и тогда ответ придет непреложно.